Он снова отвернулся, глядя в окно, и плечи у него уже были поникши. Скарлетт долго молча ждала, надеясь, что у Эшли изменится настроение, и он вновь заговорит о ее красоте, надеясь, что он произнесет еще такие слова, которые она будет потом бережно хранить в памяти. Они так давно не виделись, и все это время она жила воспоминаниями, пока воспоминания эти не стали стираться.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 Посмотрите на них сейчас. Вот я и решил уехать в Нью-Йорк.